13. Скорость на дороге контролируется снайпером. Москва, кольцевая дорога. Агенты, особенно Молли, очень удивились бы, узнай они, что Палмер был прав. В обогнавшем их форде было наркотиков на сумму большую, чем годовой доход небольшого государства причем не героина, а новомодных модификаций с низким уровнем привыкания и исключительно сильным галлюциногенным эффектом – кито и латуоку. Созданные в 2010-м в Японии эти наркотики буквально захлестнули мир, утратив по японское звучание и превратившись в обыкновидный ки и ла. Принимающий наркотики мог бросить в любой момент, не опасаясь физической ломки. Правда, оломки психологической наркодельцы предпочитали умалчивать. Стоимость оборудования для производства отравы была довольно низка, а прибыли таковы, что золотой треугольник уже начинали называть серебряным, уж больно быстро вывозимые оттуда продукты теряли позиции на рынке наркотиков. В машине сидели четверо квадратный, весь состоящий из мусклов, ну еще, конечно, из нижней челюсти американец Фред. Вечно задумчивый индус Сандип, менее квадратный, чем Фред, но все таки очень спортивного вида Джон и Раби, самый маленький в компании, но, пожалуй, самый опасный. Раби был лидером группы. Они слушали радио, как, наверное, вся Америка, а то и весь мир, и вели неспешный и, в общем-то, безобидный треп. Темой трепа были вот эти самые горы, и неудивительно. После того, как заказчик получит груз, Четверка освободится. По крайней мере, на месяц освободится. Они собирались использовать этот месяц сполна. Вопрос был только, как именно. Фред стоял за активный отдых в барах и казино большого города. Сандип хотел горы свежего воздуха, а Джон колебался, склоняясь на сторону Сандипа. Он хотел порыбачить в здешних реках. «Мужики, а реки-то тут есть?» Раби послушал, послушал и положил конец дискуссии, заявив, что из предложенного Фредом плана съездить в Лас-Вегас ничего не выйдет. Им было велено залечь на дно, по крайней мере, на месяц. Значит, именно это они и сделают. «Плакал мой отпуск», — горестно произнес Фред, в то время как Джон и Сандип заулыбались. «Дай мне карту», — распорядился Раби. «Которую?» «Ту, которая под солнечным щитком». Гангстер углубился в изучение окрестности, водя пальцем по глянцевой бумаге. Мистическим образом палец приближался к маленькому кружочку, возле которого мелким шрифтом было написано Серебряный. Здесь. Здесь отдыхать. Фред поглядел через плечо и выругался. За дорогой следи давай. Ну, какой там отдых! взмолился Верзила. Там же ничего нет! Там есть горы. Я и говорю. Они остановились на очередном перевале и выбрались из машины, обозревая окрестности. Горы были хороши, покрытые лесом, постепенно сходящим на нет с ростом высоты, уступая место лугам. А над всем этим в вышине... Сандип по-особому сложил руки и сделал глубокий вдох по системе йогов. Мгновением позже блаженная улыбка на его лице сменилось выражением крайнего недоверия. «Чем это так воняет?» – осведомился он. Все могло бы получиться иначе, подержи Фред язык за зубами в течение следующих десяти секунд. Но он не стал даже пытаться. «Точно!» – радостно воскликнул он. «Воняет! Поехали отсюда, ребята! Я в Вегасе таких телок классных знаю!» Насекся, потому что Раби повернулся к нему, и выражение его лица не сулило любителю скотоводства ничего хорошего. Мы как-то слишком спокойно произнес Робби, остаемся здесь. Не спорь со мной, не надо. К добру не приведет. Я разве спорю? Фред огорченно повернулся спиной к красотам гор. Замер на мгновение, а затем заорал во всю мощь своей лужёной глотки. «Машина вашу так!» Машины не было. Номеру четвертому никто не объяснил, что воровать нехорошо. Странно, но факт. За все время, которое киберпанки потратили на воспитание своих подопечных, они даже не коснулись темы этики. Возможно, оно и к лучшему если даже с детскими сказками у них возникали проблемы, но все-таки факт упущения как таковой, пожалуй, мог бы послужить источником информации о самих учителях. Так или иначе, номеру четвертому захотелось покататься. Здесь уместно будет заметить, что желание прокатиться не возникло у AI просто так. Строго говоря, просто так в мире мало что случается. На этом, как ни странно, сходятся как представители теории хаоса. Вы думаете, вы случайно сели на гвоздь? Здесь всегда был гвоздь. Так и их оппоненты привержатся теории гармонии и порядка. Впрочем, если вы относитесь к сторонникам теории гармонии и порядка, то вам будет не просто объяснить этот самый гвоздь. Но, может быть, вам это было нужно? По большому счету. Позволим себе воспользоваться подходом сторонников хаоса, поскольку по этому самому большому счету совершенно не важно какой теории пользоваться, если на гвоздь вы уже сели. Достаточно, говорят они, создать в произвольном месте сколь угодно малое возмущение, и волны последствий побегут под ткани мироздания, влияя на все и вся. Падение пушинки в Израиле может обрушить пирамиду в Египте, А если кто-то считает, что это не так, пусть ознакомится получше с историей отношений вышеупомянутых государств. К сожалению, логика, которую используют сторонники теории хаоса, не отличается простотой. Десяти минут – самое большее рассуждение им достаточно, чтобы пройти сквозь задачу о трех телах, как вышеупомянутый гвоздь сквозь определенные части тела, и полностью потеряться в дебрях фрактальной геометрии. Число сторонников теории хаоса, знакомых с фрактальной геометрией, значительно уступает числу сторонников этой теории вообще, так что на этом месте дискуссия обычно затихает сама собой. И Если бы среди киберпанков нашелся достаточно дотошный психиатр, способный проследить за тем, как думали AI, что впрочем было отнюдь не просто, принимая во внимание их полную, если так можно выразиться, негуманоидность то теория хаоса получила бы еще одно блестящее подтверждение. Малейшая крупица информации, которую кто-то или что-то по неведению обронил в их электронные мозги, способна была вызвать лавину последствий неожиданных и совершенно нелогичных. Впрочем, при чем тут логика, если мы решили следовать железным доводам теории хаоса? Виноват во всем, конечно, был Боб. Готовясь встречать гарика он дотошно перебрал двигатель своего транспортного средства, обрушив на крутящийся вокруг AI поток информации, носящий главным образом эмоциональную окраску. «Как это прекрасно!» — говорил он, когда ты несешься по шоссе на хорошей машине. «Хороший! Не на таком барахле! Человеком себя чувствуешь!» Почувствовать себя человеком... Это было именно то, к чему стремились беглецы, и из-за чего, собственно, они и пустились в бега. Кроме того, совершенно неожиданной оказалась концепция, что можно двигаться с одной и той же скоростью по одному и тому же шоссе и получать при этом разный результат, в зависимости от марки машины. Это было странно и очень запало киберам в память. Здесь уместно будет сделать еще одно отступление. Как утверждают сторонники третьей теории, свысока взирающие на две уже упоминавшиеся, а именно теории Фрейда, интересам человека к окружающему миру ведают, в общем-то, базовые инстинкты. Из них наиболее важны инстинкты самосохранения и размножения. Не будет привлечением сказать, что именно они, а вовсе не пресловутая американская демократия, определяют лицо мира. Дорогая и красивая модель автомобиля ассоциируется с успехом в жизни, а значит, и у противоположного пола. Точка. Точка эта, однако, вовсе не являлась таковой, когда речь заходила об AI. Инстинкт размножения? В боевой машине? Он просто не был предусмотрен, его заменяли благополучно переписанные перед побегом под программой подавления излишней самостоятельности суждений. Самосохранение – да, было. Но с человеческим самосохранением этот инстинкт имел очень мало общего. AI боялись по-другому. Совсем по-другому. Впрочем, кроме некоторых представителей царства пернатых, они вообще ничего не боялись. В машину номер четвертый забрался, пользуясь тем, что ее хозяева были заняты выяснением отношений а также тем, что режим невидимости и правда был хорошим режимом. Далее стала проблема пилотажа. В распоряжении кибера имелся один единственный манипулятор, а для управления машиной, как известно, необходимо по меньшей мере две конечности – крутить руль и нажимать на акселератор. Впрочем, неразрешимая для человека проблема совершенно не беспокоила AI. Он уже связался по радио с люком, и тот немедленно принялся шарить в интернете на предмет инструкции. «Да-да, вы не ошиблись. Номер четвёртый не имел ни малейшего понятия о том, как управлять машиной». «Слишком много элементов управления», озадаченно передал он по радио, изучая шкалы кондиционера, бортового компьютера и прочих прибамбасов. «Напомним, что это была дорогая машина». Опять сказалось отличие AI от представителей рода человеческого. Человек замер бы в растерянности перед этим скоплением кнопок, лампочек, индикаторов и рычагов. AI же взялись за дело по-научному. В отличие от киберпанков, они полагали, что логика в состоянии раскрыть любой орешек, например, путем последовательно увеличения массы молотка. Сначала они поделили переданный номер четвертым картинку между собой что должно было в вчетверо ускорить процесс. Затем прочитали все надписи, что позволило отсеять добрые две трети ручек и кнопок. Они просто перестали существовать для четвёрки. Затем Люк нашел в интернете схему двигателя ледокола «Ленин». «Чем это так воняет?» – спросил Сандип, и в этот момент четверка пришла к решению отпустить рычаг ручного тормоза. Машина плавно покатилась под горку. Правда, задом наперед. «Опасность!» «Компенсирую поворотом рычага в полу. Я помню, вертолет управлялся именно так. Выполняю!» Рычаг в полу был рукоятью автоматической коробки передач и к поворотам машины отношения не имел. Он вообще не желал двигаться, по крайней мере, пока не работал двигатель. «Я нашел схему пульта управления космического корабля Enterprise F. Изучаю!» «Попробуем рассуждать логически», — предложил гик. «За пультом должен сидеть человек. Значит, пульт должен быть удобен для человека. Что это за шум?» «Машина попала в кусты. Движение продолжается. Повреждения минимальны». Так вот, что сделает человек, сев за этот пульт. Положит руки на это колесо. Да, оно очень мешает. Возможно, это элемент системы безопасности на случай лобового столкновения. Что на нем написано? Надписи нет. Есть два симметричных рисунка. Возможно, скрытая кнопка? Проверяю. Манипулятор нажал на кнопку с изображением клаксона и раздался звук сигнала. Однако это не было главным следствием. Главным было то, что машина вильнула в сторону. Обнаружен контролирующий элемент, управляющий изменением направления. Движение машины немедленно выровнялось. Мощные усилители поворота руля делали поворот легким делом даже с маломощным манипулятором AI. В этой модели они работали даже если не работал мотор. Обращаю внимание, что двигатель машины по-прежнему не включен. Продолжаем осмотр, для чего машина оснащена этими зеркалами. Одно справа и одно по центру. Поправка. Было еще одно слева, но оно оторвалось. Поправка принята. Эти зеркала могут служить системой дополнительной ориентации, На случай, если машина будет двигаться вперед, а не назад. Попробуем развернуть машину. Пробую. Машина накренилась, перевернулась, проехала какое-то расстояние на крыше, затем снова встала на колеса. Теперь она двигалась вперед, а не задним ходом. Хороший маневр! похвалил Мак. Случайность! Признался номер четвертый. Работают ли в данном режиме зеркала? Да. Что ты видишь? За нами следует машина. Погоня? Недостаточно данных. Я нашел способ запустить двигатель, однако для этого нужен ключ. Ключ. Номер четвертый изучил переданную люком картинку и пришел к выводу, что ключа в машине нет. Можно также оторвать часть панели и замкнуть провода. Нереально. Мощности манипулятора недостаточно. Что если мы используем лазер? Нужна точная схема электрических цепей, а также жизненно важных узлов автомобиля. Не забывайте, мы собирались покататься на хорошей машине до того, как она выйдет из строя. Это была погоня. Джон конфисковал первую же проезжающую машину и сейчас пытался выжать из нее все, на что она была способна. К сожалению, неведомый похититель вел украденный форт с полным презрением к смерти. Да что там говорить, поначалу он вообще ехал задом наперед. Затем он развернулся, если этот маневр можно было назвать разворотом. Впрочем, Джон тоже был нелый шит. Захвачена им машина была намного мощнее Форда, вот только большие размеры. Он ехал на самосвале, мешали ему быстро сократить дистанцию. Кроме него в машине в кузове находился Фред, остальные члены шайки остались на перевале. «Угробит машину!» – простонул Джон, наблюдая, как заносит на поворотах то, что несколько минут назад было новеньким без единой царапиной воплощением американской мечты. «Ну, не полагается так ездить на мечте! С мечты надо пылинки сдувать!» «Машина принадлежала Джону!» «Я нашел электрические и механические схемы автомобиля Chrysler полет. Передавал в это самое время люк. Исходя из внешнего сходства автомобилей, можно заключить...» Он не закончил, а номер четвёртый уже резал лазерным лучом пластик панели, Провода под ним, кожух двигателя за ними и асфальт под нищим. Этот лазер имел только одну мощность – максимальную. «Меня смущает не это», – заметил AI, не прекращая своего занятия. «Меня смущает, что езда не доставляет мне ожидаемого наслаждения, хотя определенные сдвиги в области эмоций…» «Они горят!» Фред стоял на коленях в грязном кузове самосвал, используя для вывоза мусора, который взорвался в шахте серебряного, сжимая в одной руке пистолета в другой сотовый телефон. «Они горят, Раби! Что делать? Весь груз угробят!» «Огонь!» – просто сказал Раби. Фред вскочил на ноги, отшвырнул сотовый телефон и открыл пальбу, даже не потрудившись посмотреть вокруг. Эта беспечность дорого ему обошлась. Если сидевшие в припаркованной на обочине машине тоже, кстати, в «Форде» полицейские не собирались ловить нарушителей скорости, ибо были заняты обедом, то стрельба... Стрельба — это дело иное. Раби! За нами погоня! Полиция!» Фред так разошелся, что напрочь забыл о сотовом телефоне, прыгающем в дальнем конце кузова. Раби! Ах ты!» Осознав наконец свое упущение, он полез подбирать игрушку, не рассчитал и врезался головой в борт. Машину действительно очень трясло. Джон догнал наконец угнанный Форд и теперь пытался прижать его к обочине. «Водители грузовика и Форда, остановитесь немедленно!» Надрывался мегафон. Фред лежал без сознания, Джон... Ну что же, не будет привлечением сказать, что Джону терять было нечего. За утерю такого груза у мафии было предусмотрено одно наказание – смерть. «Мне кажется, что это полиция», – заметил Люк. «Согласен. Предлагаю использовать лазерное оружие. Это может вызвать подозрение. Лучше скрыться. Я готов попытаться завести мотор». Номер 4 замкнул контакты, используя в качестве перемычки растопыренные пальцы руки манипулятора. Руль на время этой операции он попытался удерживать при помощи телекамеры с сумеречного зрения. Мотор не завелся, вместо этого вспыхнул бензин из надрезанного лазера, а затем в конец развалившегося карбюратора. «Предложение», — осведомился номер 4. «Ты уверен, что не чувствуешь романтического подъема?» — с долей разочарования спросил Мак. «Я?» Водитель задумался. Он как бы по-новому поглядел на живописные окрестности, пролетающие мимо окутанной пламенем машины, на грохот и лязг того, что некогда было одним из лучших автомобилей эпохи. «Мне кажется, я...» «Да, мне это нравится», — решительно заявил AI. Боб был прав. «Передаю параметры возбуждения в критических точках нейристорной сети. Предлагаю покинуть машину». Вмешался в дискуссию номер второй. Для того, чтобы тебя никто не видел, а также для минимизации пожара, это лучше делать под водой. Я вижу на карте озеро. Озеро было не просто озером, а водозаборным резервуаром поселка, что вообще-то было неудивительно. Дело в том, что до того, как начать хранить в шахте мусор, компания... Не та же, а ее предшественница успела поместить туда довольно много отходов химической промышленности. С формальной точки зрения все было легально и вполне безопасно. Вот только пить воду из некоторых артезианских скважин местным жителям не рекомендовалось. Узеро же находилось за небольшим, но все же перевалом, и вода в нем оставалась чистой. Машина влетела на подъем, сопровождаемая грохотом выстрелов. Стрелял Фред. Полиция и Джон как фур, так и друг в друга. Справедливости ради надо отметить, что ни одна пуля даже близко не пролетела от цели. В это самое время автомобиль агентов Молли и Палмера, одолев очередную горку, оказался на пути у Кавалькады. Все произошло очень быстро. Палмер, вот что значит человек, который сделал своим хобби охоту на мутантов, выхватил фотоаппарат и нажал на спуск. Молли, которая на этот раз сидела за рулем и в числе хобби, которой езда с препятствиями не значилась, попыталась избежать столкновения, а полицейские, которые поняли, что столкновения избежать не удастся, врезались в очень кстати оказавшееся на обочине дерева. Машина же агентов просто перевернулась. Не то чтобы перевернулась совсем, просто повалилась на бок, неестественно вывернув колеса. Некоторое время Скажем, с полсекунды картинка оставалась без движения. Затем непристегнутый Палмер вывалился из кресла прямо на голову своей пристегнувшейся, а потому беспомощной напарнице. Гангстерам повезло больше. Их самосвал ухитрился разминуться с агентами ФБР. Впрочем, Джон уже жал на тормоз в бессильной ярости, наблюдая за тем, как уходит от них похищенная машина со всеми наркотиками, а главное, куда она уходит. Прыгаем! Красавец Форд оторвался от дороги и рухнул в глубины озера. Прямо под знаком «Водозаборная зона» запрещается купаться и ловить рыбу. Дождавшись, пока машина полностью скроется под водой, номер четвертый открыл дверцу и выбрался наружу. Он хорошо поразлекся и был, пожалуй, не прочь повторить приключения.